Дюань Женщины похожи на воду. Вода принимает форму сосуда, в которой ее налили. А мы ошибочно считаем ее форму неизменной, подобно глыбе ажурного льда, что может не таять круглый год. Эта иллюзия — такое же ложное убеждение, как и самодовольные чувства, которые мы испытываем в отношении большинства вещей. Осенью 1939 года Я вернулся в Майцунь из Дунии и снова увидел Дудзюань в Финиковом саду. Я уже не мог даже мысленно воскресить ее прежний облик, мои фантазии и воспоминания, накопленные за долгие годы военной службы, вскоре подправила реальность. Дудзюань вернулась с соевого поля, где полола. На синей косынке остались капельки росы и бобовые листочки. Дудзюань стояла, прислонившись к дверному косяку и молча смотрела на меня. В тот момент я подумал, что она, должно быть, решила, что ошиблась домом. её лицо было естественным, как земля, но на нем сменилась целая гамма сложных эмоций. Догадка, сомнение, шок, недоумение и что-то подобное. Однако вскоре Дудзюань узнала меня. Она не выказала ни радости, ни печали, а лишь продолжала удивленно смотреть на меня. Неловкая атмосфера нашей встречи сохранялась еще долго, разочаровав и опустошив мой разум. Мои воспоминания по-прежнему спали, и даже мое вожделение словно придавили камнем, разве что кровь быстро текла под кожей. Эта простая и честная женщина, не сказав ни слова, прошла мимо меня во двор и присела на корточки под грушевым деревом, которая уже сбросила все листья. Она испустила такой крик, словно ее тошнило. Я впервые слышал от нее столь странные вопли, и это продолжалось до самой ночи. Я лежал на кровати на чердаке и в полудреме видел, как Дудзюань, стоя на лестнице, открывает деревянный сундук, хранившийся на шкафу, и достает из него вещи, которые я носил, когда жил в Майцуне. Аромат старого камфорного дерева исходил из каждого уголка дома. Почти вся одежда, которую я надевал в молодости, оказалась теперь коротка и мала мне. Всю ночь Дудзюань возилась с моей одеждой, что-то краила и шила. Наконец она разгладила швы с помощью утюга. В полной тишине, сквозь влажный воздух, я ощущал присутствие Дудзюань. В какой-то момент я почувствовал ее холодное тело рядом с собой, но когда проснулся утром, она снова сидела за столом, и со слезами на глазах смотрела на масляную лампу, которая должна была вот-вот погаснуть. Через некоторое время я услышал, как дверь комнаты с легким стуком открылась, и шаги дудзюань прошелестели по коридору в сторону кухни, а затем раздался звон мисок и кастрюль. Первые дни после возвращения в Майцунь я почти постоянно пребывал в полузабытии. Постепенно я заметил, едва уловимые но глубокие перемены в поведении Дудзюань. От прежнего спокойствия и упорства не осталось и следа, и за маской безразличия скрывалась подозрительность, нерешительность и робость. Иногда она начинала искать швейные булавки, а они были воткнуты в ее рукавнике Отправляясь на сельский рынок, Дудзюань нередко забывала взять деньги и возвращалась с полпути. Однажды она тушила баранину и прожгла насквозь дно котелка. Как и прежде, Дудзюань говорила очень мало, а если и говорила, то как-то рассеяно, словно в ее голове крутилось сразу несколько мыслей. Эти непонятные мысли заставляли ее сидеть перед окном в оцепенении в течение всего дня. Наконец, наше затянувшееся молчание утомило и Дудзюань, и, сидя за рукоделием, она принялась расспрашивать меня о жизни в казарме. Слушая меня, она откинулась на спинку стула и задремала, а потом проснулась и толкнула меня рукой, чтобы я продолжал. «Мои сны теперь не сбываются», — заявила мне однажды Дудзюань, ни с того ни с сего. В ту ночь мы рано легли в постель. Она рассказала, что однажды, когда деревню затопило, ей приснилось, что поток уносит моё тело вниз по течению, и оно всплывает на поверхность канала возле финикового сада. Моё тело было изрешечено пулями, из ран сочилась кровь. Я подумала, что тебя убили. Сказав это, дюань повернулась ко мне, словно вспомнив что-то еще. Ты ведь ни с кем не спал, пока жил вне дома. Нет. Правда? Правда. Не знаю, почему ей вдруг пришло в голову спросить меня об этом. Возможно, она сделала это просто так, без всякого умысла. Некоторое время она неподвижно смотрела в окно, размышляя о чем-то своем. В год моего возвращения в Майцунь пуговке исполнилось 37 лет. Она перебралась на чердак на заднем дворе финикового сада, где когда-то жила моя мать. Ее комната находилась рядом с кабинетом отца. После нескольких мелких ремонтов балки на чердаке приподняли, а оконные переплеты заменили на новые, деревянные, так что дом уже не был прежним. Однажды утром, звеня колокольчиком, в деревню пришел корабейник. Он принёс на коромысли целую кучу всяких товаров, ветряные колокольчики разных цветов, глиняные свистульки, игрушечные бамбуковые змейки. Его появление сразу же привлекло внимание игравших неподалёку детей, да и деревенские женщины пошли к торговцу за шёлковыми нитками, иголками, пуговицами. Коровейник расположился со своими товарами среди сухих деревьев у канала и ударил в гонг. казалось, Торговля его мало волновала. Он словно мастер фэншуй осматривал деревню. Фэншуй — даосская практика символического освоения пространства. В это время Дудзюань сидела на пороге и ощипывала курицу. Жена шепнула мне, что этот тучный человек был подпольщиком. «Коммунистом — Коммунистом? — переспросил я. — Нет, членом подпольной партии. — А что это за подпольная партия? Ты столько лет провёл вне дома и даже не слыхал о подпольной партии. Давай расскажу. Это банда, которая прячется в норах под землёй. Ребята в деревенской чайной называют её «новой четвёртой армией», но на самом деле это подпольная партия. Они как совы. Днём спят в своих норах, а ночью выходят на охоту. Тихо пояснила дюань Она подняла на меня глаза, а потом продолжила. Я сама до всего этого додумалась. Может, это и не так, но они приходят в деревню каждую весну, чтобы собрать с нас здань с зерном. В этот момент я увидел, что в нашу сторону идёт пуговка. В руках она вертела разноцветные матки ниток, которые только что купила у корабейника «И как они это делают?» — спросил я у дюань «Староста Сун ходит от дома к дому и собирает зерно». «Кто такой староста Сун?» «Прокажённый Сун». «К нам подошла пуговка». Она повесила матки на бамбуковый крючок на крыльце, чтобы нитки просохли на солнце, и уже направилась на задний двор, когда Дудзюань окликнула её. Пуговка стала совсем другой. Когда я вновь увидел её в финиковом саду, я не узнал её. Волосы собраны в высокий пучок, а тонкое лицо раскраснелось от ветра. Дудзюань остановила пуговку, но не могла придумать, что сказать ей, поэтому на некоторое время между женщинами повисло неловкое молчание. День проходил за днём, корабейник появлялся и исчезал, время летело мимо меня, как утекает вода сквозь пальцы, и не успевал я оглянуться, как снова и снова сыпал снег. В тот год снегопады были очень обильными, таких я никогда прежде не видел. Снег засыпал все кусты вдоль канала, и несколько дней серо-жёлтые облака висели так низко, что дым из труб не мог рассеяться, и он словно одеяло накрыл черепичные крыши деревенских домов. Такие дни мы с Дудзюань проводили в молчании, не зная, о чём нам говорить. В комнате стояли две печки, но мы всё равно мёрзли. Люди в деревне редко ходили друг к другу в гости и держались из последних сил, ожидая ясной погоды. Несколько лет назад Дудзюань говорила, что хочет ребёнка. Но в эту зиму она, похоже, потеряла всякую надежду. Я не раз видел, как она, обнажённая, стоит перед зеркалом, осматривая свой живот, потерявший былую упругость, и поглаживает обвисшую грудь. Когда она ходила к каналу, чтобы помыть овощи, то подолгу смотрела на детей, игравших на берегу. Однажды она раздобыла какие-то снадобья, но травы не оказали никакого эффекта, кроме того, что её тело становилось то холодным, то горячим. Как-то раз среди ночи Дудзюань разбудила меня. «Тебе лучше перебраться к пуговке», — заявила она. Я смотрел на снег, падавший сквозь трещины в потолке, и как будто все еще находился на грани сна и реальности. «В любом случае, тебе не привыкать спать с ней», — продолжала Дудзюань. «Заведешь хотя бы одного ребенка, пока она еще молода, а то скоро ее дерево перестанет плодоносить». Весной я переехал жить к пуговке на задний двор. Осенью, когда в воздухе разливается аромат фиников, пуговка должна была разрешиться от бремени. Коробейник снова появился в Майцуне. Дудзюань, услышав звон колокольчика, догнала торговца на краю деревни возле погреба для сладкого картофеля. Она купила две маленьких курточки и брючки, пару тапочек с вышитыми на них мордами тигров и шапочку из кроличьего меха. И вот наступил день, когда из комнаты пуговки стали доноситься душераздирающие крики. Эти вопли насторожили соседей. Повитуха пришла и на цыпочках ушла. Младенец должен был появиться на свет в день праздника Хризантем. Праздник Хризантем — народный праздник в Китае, который отмечают на девятый день девятого лунного месяца. Дудзюань еще раз поменяла пропитанную потом простыню под пуговкой И наконец та после мучительных схваток родила мёртвого ребёнка. Месяц спустя Пуговка никому ничего не сказав, покинула Финиковый сад. Хлопок на полях уже созрела, во дворе повсюду витал кисловатый запах фиников, и тихий уход Пуговки почти совпал с тем временем года, когда она впервые появилась на пороге нашего дома. Вечером накануне своего ухода Пуговка наполнила водой бак Подмела весь дом и даже промыла рис, который собиралась готовить на следующий день. Утром Дудзюань вспомнила, что солому в матрасе пора заменить на новую и пошла на задний двор звать пуговку. Крикнула несколько раз, но никто не ответил. Дудзюань поднялась на чердак. Там было пусто. На столе лежал носовой платок, в который были завернуты скопленные за долгие годы 8 или девять серебряных юаней. Дудзюань сразу всё поняла. От нахлынувших чувств, которые эти женщины испытывали друг другу, но не знали, как выразить, Дудзюань громко разрыдалась, вцепившись в дверной косяк. Ведь они с пуговкой, столько лет были, опорой друг для друга.